Двадцать три. «Поначалу нам не опасно было появляться среди них», — сказал Королен. «Но они в нас больше не нуждались. Наша работа была закончена, когда мы собрали их всех вместе и поселили на отдельном материке. Смотри». Стена перед Яном исчезла. Теперь с высоты в несколько сот метров он смотрел на приветливую лесистую местность — Казалось, между ним и землей нет никакой преграды, и на миг у Яна закружилась голова. Так было пять лет спустя, когда началась вторая фаза. Внизу двигались какие-то фигуры, и кинокамера стремглав спускалась на них, словно хищная птица. — Тебе будет горько на них смотреть, — сказал Карелен, — но помни, прежние мерки тут неприменимы. Эти дети не люди. Однако Ян в них увидел детей, и никакая логика не могла рассеять это впечатление. Казалось, это дикари, исполняющие какой-то сложный обрядовый танец. Все они голые, грязные, за всклокоченными волосами не видно глаз». Насколько мог разобрать Ян, они были разного возраста, от пяти до пятнадцати, однако все двигались одинаково быстро, уверенно, не обращая ни малейшего внимания на окружающие. А потом Ян разглядел их лица. Он на силу проглотил ком в горле, малого труда ему стоило не отвернуться. Совершенно пустые лица, хуже, чем мертвые, потому что и черты мертвеца сохраняют какой-то отпечаток, наложенный временем, говорящий даже тогда, когда уже немы уста. А в этих лицах волнение и чувства не больше, чем у змеи или у насекомого. Сверхправители, и те с виду человечнее. «Ты ищешь того, чего здесь больше нет», — сказал Корелен. «Запомни, в них нет ничего от личности, как не обладает личностью отдельная клетка человеческого тела. Но в единстве они составляют нечто несравнимо более великое, чем человек». «Почему они все время так двигаются?» «Мы называем это долгим танцем», — отвечал Корелен. Они никогда не спят, и это длится уже почти год. Их триста миллионов, и они образуют строго определенный движущийся рисунок от края до края материка. Мы без конца пытаемся найти в этом рисунке смысл, и не находим. Быть может потому, что нам видна только физическая сторона, только небольшая часть — то, что здесь, на земле. Вероятно, то, что мы называем сверхразумом, еще обучает их, лепит из них некое единство, а уже потом вберет его в себя без остатка. Но как же они обходятся без еды? И что, если они наткнутся на какое-нибудь препятствие, на дерево, скалу, реку, Река не имеет значения, утонуть они не могут, а препятствия иногда ушибаются, но даже не замечают ушибов. А что до еды? Ну, тут вдоволь и плодов, и дичи, но в еде они больше не нуждаются, как и во многом другом. Ведь пища — это прежде всего источник энергии, они научились черпать из более мощных источников. Перед глазами что-то мигнуло, будто все заволокло знойной дымкой. А когда картина прояснилась, внизу же не было движения. «Смотри», — сказал Карелен, — «это три года спустя». Маленькие фигурки, совсем беспомощные и жалкие, если не знать правды, недвижимо застыли в лесу, на прогалине, на равнине. Кинокамера неустанно переходила от одного к другому, и Яну показалось, будто все они теперь на одно лицо. Когда-то ему случилось видеть странные фотографии. Их печатали, накладывая один на другой десятки негативов и получали некие средние черты. Те лица были также пусты, безжизненны, неразличимы. Казалось, стоящие спят или оцепенели. «Веки у всех сомкнуты, и, похоже, существа эти сознают окружающие не больше, чем деревья, под которыми они застыли». «Какие мысли отдаются в сложном переплетении, в котором разум каждого не больше, но и не меньше, чем нить исполинской ткани?» — спросил себя Ян. «И тут понял, что ткань эта окутывает множество миров и множество племен» и продолжает расти. И вдруг Ян не поверил глазам, ослепленный, ошарашенный. Секунду назад перед ним был приветливый плодородный край, картина самая обыкновенная, только и странного, что разбросанные по нему из конца в конец, но не совсем беспорядочно, несчетные маленькие изваяния. И внезапно деревья и травы, и все живые твари, которым они служили приютом, исчезли, сгинули без следа. Остались лишь тихие озера, извилистые реки, округлые холмы, бурые, разом утратившие свой зеленый покров. И молчаливые равнодушные статуи, виновники этого внезапного разрушения. «Зачем же они все уничтожили?» — ахнул Ян. Возможно, им мешало присутствие чужого разума, даже самого примитивного, разума животных и растений. Нас не удивит, если настанет день, когда они сочтут помехой весь материальный мир. И как знать, что тогда произойдет? Теперь ты понимаешь, почему, исполнив свой долг, мы устранились. Мы все еще пробуем изучать их, но никогда больше не бываем там у них и не посылаем туда наши приборы. Мы только и решаемся наблюдать за ними сверху. — Это случилось много лет назад, — сказал Ян. — А что было дальше? — Почти ничего. За все это время они не шевельнулись, не обращали внимания, день ли в их краю или ночь, лето или зима. Они все еще пробуют свои силы. Некоторые реки изменили русло, а одна теперь течет в гору. Но до сих пор все, что они делают, кажется бесцельным. «А вас они совсем не замечают?» «Да, но тут нет ничего удивительного. Тому целому, частью которого они стали, о нас все известно». Наши попытки его изучить ему, видимо, безразличны. Когда оно захочет, чтобы мы ушли отсюда, или пожелает поручить нам работу в другом месте, оно вполне ясно выразит свою волю. А до тех пор мы останемся здесь, пусть наши ученые узнают как можно больше. Так вот он, конец человечества подумал Ян с покорностью, превосходящей самую горькую скорбь. Конец какого не предвидел ни один пророк. Тут равно не остается места ни надежде, ни отчаянию. И однако есть в этом какая-то закономерность, высшая неизбежность, законченность, словно в великом произведении искусства. Хоть и мельком, но Ян видел Вселенную во всей ее грозной необъятности, и теперь он знал — человеку в ней не место. Теперь-то он понимал, какой напрасной в конечном счете была мечта, что заманила его к звездам. Ибо дорога к звездам раздваивается, и в какую сторону не пойдешь, в конце пути нет ничего, — что хоть в малой мере отвечает надеждам или страхам человечества. В конце одного пути — сверхправители. Каждый сохранил свою личность, свое независимое «я». Они обладают самосознанием, и это местоимение «я» в их языке полно смысла. Они способны чувствовать, и хотя бы некоторые свойственные им чувства, те же, что и у людей. Но теперь ясно, что они зашли в тупик, откуда нет и не будет выхода. Их разум в 10, а, возможно, и в сто раз могущественнее человеческого. Но в конечном счете это не важно. Они также беспомощны, их также подавляет невообразимая сложность галактики, соединяющей в себе сто тысяч миллионов солнц, и космоса, в котором сто тысяч миллионов галактик. А в конце другого пути. Там сверхразум, что бы ни означало это понятие, и человек перед ним, то же, что амеба перед человеком. По сути своей, бесконечный, беспредельный, бессмертный. Сколько времени вбирал он в себя одно разумное племя за другим, ширись и ширись среди звезд. Есть ли и у него желание, есть ли цели, которые он смутно осознает, но которых, быть может, никогда не достигнет? Теперь он вобрал в себя и все то, чего достигло за время своего бытия земное человечество. Это не трагедия, но свершение. Миллиарды мыслящих искр, из которых состояло человечество, мелькнули светлячками в ночи и угасли навсегда но жизнь их была не совсем уж напрасной. Ян понимал, развязка еще впереди. Возможно, она наступит завтра, а, быть может, через столетие. Даже сверхправители не знают наверняка. Теперь ясно, чего они добиваются, что сделали для человечества и почему все еще не уходят от земли. Перед ними чувствуешь себя ничтожеством, и нельзя не восхищаться их непоколебимым терпением. Ведь они ждут так долго. Яну не удалось узнать, каким образом возникли странные узы, соединяющие сверхразум с его слугами. По словам Раша Верака, сверхразум присутствовал в истории его народа с самого начала, но распоряжаться сверхправителями начал лишь когда они создали высоконаучную цивилизацию и смогли странствовать в космосе, исполняя его поручения. «Но зачем вы ему нужны?» — недумевал Ян. «При такой невообразимой мощи для него уж, наверное, нет невозможного». «Есть», — сказал Раша Верак, — «для него тоже есть пределы». Мы знаем, в прошлом он пытался воздействовать непосредственно на сознание других разумных существ и влиять на развитие их культуры, и всякий раз терпел неудачу. Возможно, для тех напряжение оказывалось непосильным. Мы, его переводчики, опекуны, или, если применить одно из ваших сравнений, Мы возделываем почву и ждем, пока придет пора жатвы. Сверхразум собирает урожай, а мы переходим на новое поле. Вы уже пятое разумное племя, на наших глазах достигшее вершины. И каждый раз к нашим знаниям что-то прибавляется. Неужели вас не возмущает, что сверхразум пользуется вами как орудием? Это дает нам и некоторые преимущества. Притом только тот, кто неразумен, возмущается неизбежным. Вот с чем никогда не могло по-настоящему примириться человечество, хмуро подумал Ян. Есть вещи, которые не поддаются логике, и вот их-то сверхправителям не понять. Странно! Почему же сверхразум выбрал именно вас своим орудием, если вы не в малейшей мере не обладаете сверхчувственными силами, какие скрыты в людях? Как же он с вами общается? Как дает вам знать, чего он хочет? На это я не могу ответить и не могу объяснить, почему должны иные обстоятельства от тебя скрывать. Возможно, настанет день, когда ты узнаешь долю истины». А задачный Ян призадумался было, но понял, дальше об этом расспрашивать бесполезно. Придется переменить тему, в надежде, что после все же отыщется, ключ к загадке. «Тогда скажите вот о чем. Этого вы тоже никогда не объясняли. Что стряслось, когда ваше племя явилось на землю впервые, в далеком прошлом? Почему вы стали для нас воплощением ужаса и зла?» Рашевера улыбнулся. Это ему не так удавалось, как Карелену, но все-таки выходило похоже на улыбку. «Никто не мог догадаться, и теперь ты понимаешь, от чего мы не могли вам объяснить. Только одно событие способно было до такой степени потрясти человечество. Но это случилось не на заре вашей истории, а в самом ее конце». «То есть и как?» — не понял Ян. «Когда наши корабли полтораста лет назад появились на вашем небе, это была первая встреча наших народов, хотя, конечно, на расстоянии мы вас изучали. И все же вы боялись нас и узнали, и мы заранее знали, что так будет. Это в сущности не память. Ты сам убедился на опыте». «Время — нечто гораздо более сложное, чем представлялось в вашей науке. То была память не о прошлом, но о будущем, об этих последних годах, когда человечество знало, для него все кончится. Как мы ни старались, конец оказался нелегким. Но мы были при нем, и поэтому люди увидели в нас воплощение своей гибели». А ведь до конца оставалось еще десять тысячелетий. Это было словно искаженное эхо. Отдаваясь в замкнутом кольце времени, оно пронеслось из будущего в прошлое. Скорее, не память, но предчувствие. Не просто было в этом разобраться, и Ян помолчал, пытаясь осмыслить нежданное открытие. А между тем... Не так уж это неожиданно. Разве он не убедился на опыте, что причины и следствия подчас меняются местами? Очевидно, существует некая племенная, родовая память, и память эта каким-то образом перестает зависеть от времени. Будущее и прошлое для нее одно и то же. Вот почему тысячи лет назад затуманенные смертельным ужасом человеческие глаза — уже уловили искаженный облик сверхправителей. «Теперь я понимаю», — сказал последний человек. Последний человек на Земле. Нелегко это осознавать. Улетая в космос, Ян мирился с мыслью, что, быть может, навсегда отрывается от людей, но еще не чувствовал одиночества пожалуй, с годами появится и даже станет мучительным желанием увидеть человеческое лицо, но до поры в обществе сверхправителей ему не совсем уж одиноко. Всего лишь за десять лет до его возвращения на земле еще оставались люди, но то были последыши, выродки, и Яну не стоило жалеть, что он их не застал. Детей больше не было, сверхправители не могли объяснить, почему осиротевшие отцы и матери не пытались восполнить утрату. Но Ян подозревал, что причины тут прежде всего психологические. Homo sapiens вымер. Возможно, где-то в одном из еще нетронутых разрушением городов сохранилась рукопись какого-нибудь запоздалого Гиббана, повествующая о последних днях рода людского. Но если и так, Ян не стремился ее прочесть. С него довольно было рассказа о Раша Верака. Кое-кто покончил с собой, другие в поисках забвения предавались лихорадочной деятельности или какому-нибудь безрассудному самоубийственному спорту, подчас напоминающему небольшую войну. Численность населения быстро уменьшалась, остающиеся, старее жались друг к другу. Разбитая армия смыкала ряды в последнем своем отступлении. Должно быть, перед тем, как навеки опустился занавес, заключительный акт трагедии озаряли вспышки героизма и преданности, омрачали варварство и себелюбие. Кончилось ли все отчаянием или покорностью, я ну никогда уже не узнать. Ему и без того было о чем подумать. Примерно в километре от базы сверхправителей находилась заброшенная вилла, и Ян не один месяц потратил, приводя ее в порядок. перевез туда из ближнего города километров за тридцать всякие нужные в обиходе приборы и устройства. В город с ним летал Рашаверак, чья дружба, как подозревал Ян, была не совсем уж бескорыстной. Сверхправитель, специалист-психолог, Все еще изучал последнего представителя Homo Sapiens. Видимо, жители покинули этот город раньше, чем настал конец, дома и даже почти все необходимое, например, водопровод, еще оставались в целости и сохранности. Совсем не трудно было бы пустить вход ход электростанцию, вернуть блеск, видимость жизни широким улицам. Ян недолго тешился этой мыслью. Нет. Не стоит. Что-то тут есть болезненное. Ясно одно — предаваться сожалениям о прошлом он не желает. Под рукой все необходимое. До самого конца он ни в чем не будет нуждаться. Но непременно надо отыскать электронные рояли и кое-какие переложения Баха. Ему всегда хотелось серьезно заниматься музыкой, и вечно не хватало времени. Теперь он это наверстает. И вот, если он не играет сам, так включает записи великих симфоний и концертов, музыка в его жилище не умолкает. Музыка — вот его талисман, защита от одиночества, которое рано или поздно неминуемо станет для него непосильным гнетом. Часто он подолгу бродил по холмам и думал обо всем, что случилось за немногие месяцы, с тех пор, как он в последний раз видел землю. Не думал он, когда прощался с Салливиным восемьдесят земных лет назад, что уже готово родиться последнее поколение людей. Каким же он был тогда безмозглым щенком? Но вряд ли стоит раскаиваться, ведь останься он на земле, пришлось бы воочию видеть те последние годы, скрытые теперь завесой времени. А он миновал их, перескочил в будущее и узнал ответы на вопросы, на которые больше никто из людей ответа не получит. Его любопытство почти утолено, лишь порой он спрашивает себя, чего ждут сверхправители, почему еще медлит здесь, и чем, в конце концов, будет вознаграждено их терпение. Но чаще всего, со спокойной покорностью, какая обычно приходит к человеку лишь в конце долгой, хлопотливой жизни, он проводил время за роялем, упиваясь музыкой Баха. Возможно, он обманывал себя, возможно, то была благотворная прихоть рассудка, но теперь Яну казалось, только об этом он всегда и мечтал. Жажда, что скрывалась в тайниках души, осмелилась, наконец, выйти на свет сознания. Ян всегда был неплохим пианистом, а теперь он лучший в мире».